Вопрос одиннадцатый. Часто слышу слово «соматический» и не могу понять, какое оно имеет отношение к сексу. «Доктор, на что жалуетесь?» «Сердце пошаливает». «При каких обстоятельствах?» «Да при обыкновенных». «На одну залезу нормально, на вторую задыхаюсь, а на третью уже не могу». «Ну, вы, папаша, герой. В семьдесят лет-то». Я вот на 30 годков вас моложе, а меня и на одну не хватает. Вы о чем, доктор? О женщинах, конечно. А я о ступеньках из записной книжки сексолога. Есть болезни души и тела. Те, что относятся к телесным заболеваниям, называются соматическими. Те, что относятся к психике, в том числе к тому, что мы называем настроением, психическими. Сексология и сексопатология – часть психиатрии.